Глава 16 Ризанд На время праздника в кассину со Зриелем отвели маленькую и, честно говоря, не самую удобную комнату. Там стояли две узкие кровати на одну кассин и швырнул мешок. Внутри мешка загремело. Ты никогда же на праздник привалок оружие? спросил я, встав в дверном проеме. А уложив собственный мешок на другую кровать, с легкой тревогой посмотрел на нашего брата. Минувшей ночью они перебрали вина и заснули на диванчиках в гостиной. Представляю, как им там спалось. На утро оба решили обосноваться в отведенной им комнате. Кассиан пожал плечами и уселся на кровать. Такая кровать подошла бы ребенку, но никак не лирианскому воину. Кое-что в мешке подарки, а остальное? Касиан скинул сапоги, прислонился к изголовью кровати, сложив руки за головой. Крылья свешивались на пол. «Женщины таскают за собой драгоценности. Я оружие!» «Кое-кого из здешних женщин твои слова бы обидели!» Касьян ответил кривой улыбкой. Такой же улыбкой час назад он наградил Дивлона и командиров. В лагере надежно подготовились к надвигающейся буре. Дозорные доложили обстановку. «Обычное собрание, на котором обошлись бы и без меня. Но напомнить лирианцам о себе никогда не помешает». Особенно накануне праздника. Азриэль подошел к единственному окну. Внизу расстилался заснеженный сад. «В этой комнате я еще не останавливался», — сказал он, и его полуночный голос отразился от стен. «Если помнишь, братишка, нас всегда запирали в коморку под лестницей», — ответил Кассиан, шелестя крыльями по полу. «Бывшую спальню Фейеры заняла Мор, В другой приличной комнате живет Элайна». Естественно, нам досталось это. Кассиан деликатно умолчал о пустовавшей комнате Несты. А зрель надо отдать ему должное тоже. Все лучше, чем чердак, заметил я. Бедняга, лосын, улыбнулся Кассиан. Если лосен появится, поправил я. До сих пор мы не знали, будет ли он праздновать с нами или останется в склепе, который Тамлин называл домом. «Ставлю на то, что появится», — сказал Кассиан. «Хотите побиться об заклад?» «Нет», — ответил Азриэль, глядя в окно. Ошеломлённый Кассиан сел на кровати. «Не хочешь?» — с нескрываемым удивлением спросил он. Азриэль плотно сложил крылья. «А тебе бы хотелось, чтобы другие делали ставки на твои действия и вообще на тебя? Напомнить вам, придурки, как вы постоянно делали ставки на меня». И ты, и Мор бились об заклад насчет моих крыльев. Сумею ли я снова подняться в воздух?» Я хмыкнул. Кассиан был прав. Азриэль все еще стоял к нам спиной. «Если Неста придет, она останется на ночь». Кассиан вдруг обнаружил, что верхний сифон на левой руке запачкался и требует чистки. Я решил избавить его от щекотливой ситуации и обратился к Азриэлю. Наша встреча с командирами прошла на редкость гладко. Я даже не ожидал. Девлон составил расписание занятий для девчонок. Занятия возобновятся сразу же, как уйдет буря. Не думаю, что он хотел пустить мне пыль в глаза. «Сомневаюсь, что после бури они вообще вспомнят об этом», — сказал Азриэль, наконец поворачиваясь к нам. Кассиан что-то буркнул, соглашаясь. «Кстати, как там с недовольными в лагерях? Есть новости?» Я и глазом не моргнул. Мы с Азом условились, что дождемся конца праздника, и только тогда сообщим Кассиону все, о чем узнали, и назовем предполагаемых зачинщиков, а также тех, кто вызывал у нас подозрения. Но основные сведения мы ему рассказали. Этого было достаточно, чтобы погасить чувство вины. Но я знал Кассина как самого себя. Возможно, даже лучше. Расскажи мы ему сейчас все. Он бы не успокоился. Раздумья испортили бы ему праздник. А после того, через что мой названный брат прошел за этот год и не только, он заслуживал передышки. Хотя бы несколько спокойных дней. Правда, в его сегодняшний спокойный день вошла встреча с дивлоном, а еще раньше, после бессонной ночи, утомительные упражнения на крыше Дома Ветра. Мы все не очень-то умели отдыхать, но Кассиуну отдых давался особенно тяжело. Навряд ли я смогу что-то добавить к известным тебе сведениям», сказал Азриэль, усаживаясь на кровать. Врать он умел гораздо складнее, чем я, и это получалось у него легче. Но в лагерях чувствует нарастающее недовольство. Лучше всего прояснить обстановку после праздников, пока все они дома. Посмотреть, кто сеет раздор. Проверить, не возрастет ли недовольство, пока воины дома и празднуют. Неснежные же бури внушают такие мысли. «Молодец, зрель. Потом будет легче сообщить Кассиану правду. Если иллирианцы поднимут мятеж, такое развитие событий я не хотел даже представлять. Мне оно дорого достанется. И Кассиану тоже. Сражаться против своих же соратников, против тех, к кому он себя причислял, убивать их». Это коренным образом отличалось от расправы над иллирианскими отщепенцами, добровольно перешедшими на сторону Амаранта. Зверства, которые они творили во имя своей королевы, не имели оправданий. Сейчас, если поднимется мятеж, все будет по-другому. Я прогнал тревожную мысль. Потом. Пройдут праздники, и тогда разберемся с недовольными в лагерях. К счастью, Кассиан склонялся к тому же. Трудно было его упрекнуть, особенно после спеси, высокомерия и откровенной неприязни военачальников. За час мы вдовольно глотались словесного дерьма. Прошел не один век, но командиры младшего и среднего звена не могли простить Кассиану его возвышение. Пытаться вытянуться на таких кроватях во весь рост было бессмысленно. Даже согнутые в коленях ноги Кассиана упирались в изножье. Неужели кто-то спал на этой кровотенке? — ворчал он. — На ней лишь Амрена поместится. — Ты не слишком громко скули, — посоветовал я. Фейера и так часто зовет нас иллирианскими малышами. Она стала гораздо лучше летать, — усмехнулся Азриэль. Так что теперь у нее есть право судить о наших недостатках. Меня охватила гордость. Вряд ли Фейера была прирождённой Литонией, но к полетам она относилась с исключительным вниманием и усердием. «Я потерял счет времени, проведенному нами в воздухе, драгоценному времени, выкроенному для себя». «Если хотите, попробуй найти кровати подлиннее», — предложил я Кассиану. «Накануне праздника мое предложение ограничило с маленьким чудом. Мне бы пришлось перевернуть вверх дном весь город». «Не трудись», — отмахнулся Кассиан. Все лучше, чем диванчики в гостиной». «Ты просто переусердствовал вчера с вином и не мог забраться на второй этаж». Криво усмехнулся я, заработав в ответ презрительный взгляд. «Но в нашем доме и впрямь стало тесновато. Если хочешь, могу перебросить тебя в дом ветра». «Скукота там!» — зевнул Кассиан. А спрячется в тенях, и я останусь совсем один». Азриэль выразительно глянул на меня. «Точно Лирианский малыш», — говорил его взгляд. Прячу улыбку, я сказал Кассиану. Пожалуй, тебе пора обзаводиться своим жильем. У меня есть жилье в Валериании». Я говорю про Веларис. Мне не нужен дом, возразил Кассиан, раскачивая хлипкое из ножье кровати. Мне нужна комната. Это вполне бы подошло, но без кукольной кроватки. Я вновь усмехнулся, но промолчал. Возможно, Кассиан скоро захочет заиметь свое жилище. Пока же никаких побуждений к этому у него не было. Неста ясно заявила, что Кассиан ее не интересует. Ей не хотелось даже находиться с ним в одной комнате. Причину я знал. Я видел, как развиваются события, и предчувствия меня не обманули. Что ж, Кассиан, с подарком для тебя мы определились. Новая кровать. «Всяко лучше, чем подарки, Мор», — пробормотал Ас. Кассиан захохотал. Стены вторили ему раскатистым эхом, а я, забыв о братьях, смотрел на Сидору. Вечер. Канун праздника. Виларис, несколько недель шумно готовившийся к торжествам, затих. Казалось, жители умолкли, вслушиваясь в шелест снега. Здешний снегопад был мягким и красивым, совершенно не похожим на яростную бурю, которая бушевала над Иллирианскими горами. Мы собрались в гостиной. В очаге трещал огонь. Хлопали пробки открываемых бутылок. Наполнялись бокалы. С нами не было места и но это не портило праздничного настроения. Я сидел в кресле у огня. Едва увидев вернувшуюся с кухни Фейру, я забыл про вино и глазами начал пить свою истинную пару. Мор протянула ей откупоренную бутылку. Фейра подставила бокал. Пока наливалось вино, я наслаждался зрелищем. Мне пришлось обуздывать взыгравшее желание. Трудно было не поддаться ему, видя очертания ее фигуры, удивительный цвет ее лица и кожи. Умом я понимал, мы в гостиной не одни, но чувства были сильнее ума. темно синее бархатное платье великолепно подчеркивало фигуру моей истинной пары — глубокое декольте — еще более глубокий вырез на спине и шлейф до пола. Фейра не стала сооружать прическу, локоны свободно не спадали на плечи. Я предвкушал, как заруюсь руками в ее волосы, вытащу парные серебряные гребни, а потом я медленно сниму с нее платье. — Ты добьешься, что меня вывернет на ковер? — прошипела Амрина, легнув меня шелково-серебристой туфелькой. Моя соратница сидела в соседнем кресле. «Уйми свой запах, юноша!» «Прошу прощения», — смущенно пробормотал я. Я посмотрел на Вария, стоявшего возле кресла Амрены, и посочувствовал ему. Небесно-голубой с золотистой отделкой наряд Вариана соответствовал цветам двора лета. Наш гость лишь улыбнулся и молча поклонился. «Странное зрелище. Очень странное». Наследный принц Адриаты здесь, в моем городе, в моем доме, улыбается, попивая мое вино. А что, при дворе лета тоже празднуют солнцестояние? Угораздила же кассена открыть рот. Вариан повернулся к дивану, на котором расселись мои братцы. Серебристые волосы принца сверкнули, отражая пламя. Конечно, празднуют. Летом, ведь в году два солнцестояния. Азриэль пригубил из бокала, прячу улыбку. «Их действительно два?» — простодушно удивился Кассиан. «Боги милосердные!» «Похоже, нас ждал весьма необычный вечер». «Не вздумай ему отвечать», — сказала Амрина, отрываясь от бокала. Кассиан не шутит. «Он и впрямь глуп, что явствует не только из его вопросов, но и читается на физиономии». Сердитый взгляд Амлена не вывел Касиана из благодушного состояния. Он поднял бокал, приветствуя принца и неспешно выпил. Когда-то я бывал на торжествах при дворе лета, но чтобы не конфутить Касиана, сказал. Наверное, ваш праздник похож на наш. Собираются семьи, устраивают праздничный обед, вручают подарки. Конечно, ответил Варен, кивнув мне. Принц благодарил меня за поддержку. Фейера подошла к моему креслу. Меня окутало ее запахом. Я протянул руку и усадил ее на подлокотник. Каждое ее движение отзывалось во мне волной тепла. Это непринужденность, с какой Фейера обняла меня за плечи. Это независимость во взгляде. Села здесь, но могла бы сесть и в другом месте. Моя истинная пара. Значит, Таркин не празднует день зимнего солнцестояния. Спросила она Вариана. Вариан покачал головой. Нам бы стоило его пригласить, сказала Фейра, рассуждая вслух. Еще не поздно, подхватил я. Котел мне свидетель. Сейчас мы как никогда нуждались в союзниках. Решение за тобой, принц, сказал я Вариану. Вариан внимательно посмотрел на Амрену, а ее целиком поглотила игра света в бокале. «Я подумаю». Я понимал щекотливость положения Вариана. Таркин был его верховным правителем. «Появись, Таркин, здесь?» Внимание принца целиком сосредоточится на господине. А Вариану хотелось провести эти дни с Амриной. Мор плюхнулась на диван, растолкав Кассена и Азриэля. «Мне нравится праздновать в узком кругу», объявила она, тряхнув золотистыми локонами. «Только мы и...» — Варен добавила она, чуть не выпалив, — и больше никого. Варен лучезарно улыбнулся моей двоюродной сестре. Она спасла положение. Часы на мраморной полке над очагом пробили восемь. Словно в ответ на их звон, в гостиную впорхнула Элайна. Мор тут же вскочила, предлагая ей вино. «Я бы сказал, даже настаивая». Это было очень похоже на Мор. Элайна вежливо отказалась, сев в Эркере окна. Иного от нее я не ожидал. Фейра хмуро глядела на часы. «Несто не придет. «Ты приглашала ее на завтра», — ответил я по связующей нити, ласково погладив Фейру, тоже по нити. Впрочем, мои ласки не заглушили ее досаду. Ладонь Фейры сжала мое плечо. Я поднял бокал, все затихли. «За семью. Старую». И новую. И за начало праздника. Все дружно осушили бокалы.